8. Они оставили велосипеды на подъездной дорожке и зашагали к дому. По какой-то причине коттедж казался пустым и заброшенным. Словно за темными окнами бродил худой и злобный призрак, кутавшийся в занавески. Еле тут же разорался. «Ба! Это мы! Ба! Твои любимчики!» «Ее нет дома», — Алва проверила свой смартфон. Мама и бабушка не отвечали. «Ты ведь сам слышишь только гул в вытяжке». «А может, баба умерла?» – парировала Ели. «Вот мы и не слышим, как ее суставы перемалывают песочек. И чтобы вы знали, я спасаю нас от полиции. Я буквально заявляю на всю улицу, что мы ее внуки, а не воришки». И он опять проорал. «Да ба!» С крыши вспорхнули вороны, они поднялись черной стаей из дюжины птиц. Подростки задрали головы, в полете птиц чувствовалась зловещая тяжесть. — Как вы боретесь с дурными предчувствиями? — вдруг спросила Алва. Яника взглянула на сестру и обняла ее. Объятие было приятным и родным. — Ты тоже любишь кого-то, Алв? Это напоминает пруд с вязкой и сладкой водой. Скажи. Я не о том, Янни, — прошептала Алва. Да, а о чем же? Алва попыталась сфокусироваться на ощущениях. Это было непросто, учитывая ехидный блеск в глазах и ели. Не знаю, — тряхнула головой Алва. Отвалите. Особенно ты еле отвали пока я тебе улыбку вместе с носом не отгрызла». Еле изобразил обиду и расхохотался. Махнул рукой, как бы говоря, «Да что с вас взять, бабесы?» У входной двери он немного для виду повозился, хотя прекрасно ладил с ключом и замком. Они вывалились внутрь. Алва быстро захлопнула за собой дверь. По какой-то причине ей не хотелось находиться под открытым небом. Её внутренний мир занимался кликушничеством, утверждая, что в небе разворачивается незримая гроза и что в её эпицентр должны лететь чёрные птицы и девочки-оборотни. «Ба! Ба!» — опять проорал Ели. Яника наградила брата под затыльником «Её нет дома! Ты что, не чуешь? Значит, нас никто не покормит?» «Я первый к холодильнику!» Гагача еле бросился на кухню. Яника с Алвой устремились следом, не в силах удержаться. Сложно отказаться от волчьих игр, особенно когда они связаны с догонялками. Первой у холодильника очутилась Яника. Она распахнула дверцу и отвесила Ели снисходительный реверанс. «Зато моя струя самая вонючая!» отмахнулся Ели. Он погрузился в холодильник, нагребая в руки еды. Колбасу, свежее охлаждённое мясо и пакетик с печенью. Заметив неодобрительные взгляды сестёр, надул губы. «Это не мне. А если бы и мне, я бы всё компенсировал. Прибрался бы в доме, выбил пыли с подушек». «Повыл бы за бабушку на луну», ввернула Янника. Повыл бы хоть за рот у волков, но это для крыс. Что, за папинами питомцами кто-то же должен приглядывать, да?» Они направились в подвал. По дороге еле откусил от колбасы. Яника тоже оторвала себе кусочек. Алва взяла себе пакетик с печенью и запустила туда руку. Крысы встретили их настороженным молчанием. Их черные глазки непроницаемо поблескивали в полумраке. «Папа у нас, конечно, странный», — сказала Яника. «Зачем ему все эти крысы? Он ведь даже не ловит их!» Алва хотела ответить, но ее рот был занят печенью. Она пошла вдоль клеток, бросая сквозь прутья кровавые комочки, которые снимала с языка. еле и Яника тоже разбрасывали угощения, не забывая и про себя. Вскоре подвал наполнился довольным попискиванием. «Папа делает это ради нашего дедушки», наконец произнесла Алва, когда в пакетике ничего не осталось. «Что-то вроде неоконченного дела». «Ха!» Ели самодовольно рассмеялся. «Сразу видно, кто из нас истинный сын своего отца и истинный внук своего деда». И истинный засранец своего засранства, добавила Яника. Еле сделал вид, что ничего не заметил. Им полностью завладела догадка. Папа разводит крыс, потому что они нужны ему для сюжета. Думаете, ему так хочется вывести усатого каннибала? Хрень собачья. Ему хочется узнать, может ли он управлять ими. Брови Яники скептически поднялись. Управлять крысами? Как нами? В смысле, как волками? Оборотень и крысы! В глазах еле появился мечтательный блеск. Это же самый неизбитый сюжетный ход! И самый идиотский! Нет-нет, самый неизбитый! Никаких тупых фей, ошейников, драконов! Только суровый волчара! последний герой с огроменными шарами под хвостом, от которого все отвернулись, но который нашел себе новых союзников, безбашенных крыс-убийц. Я бы не стала такое читать, никто бы не стал. Даже Алва, хоть она и любит всякую скуку. Скажи же, Алв. Они посмотрели на Алву, ожидая, что она разрешит их спор. Однако Алва находилась на своей волне. «Вы помните, что папа рассказывал про Лилихейм? Мне кажется, те события повторяются, как будто происходит наслоение того, что случилось тогда, на то, что происходит сейчас». «Что же будет дальше, Алф?» Яника боялась повысить голос. «Облако. Должно появиться какое-то жуткое и страшное облако». Еле смотрел на сестера выпученными глазами. Нет, конечно, он и раньше знал, что Алва с прибабахом, а Яника в этих самых прибабахах обожает резвиться. Но их мать, севграй или серая госпожа, как ее называют волки, уж явно выше всяких там заскоков. Алва, как не прискорбно, вся пошла в мать. Еле бросился по лестнице на первый этаж. Там рванул к парадной двери, выглянул и уставился на небо. Небо раздышалось и теперь было самым обыкновенным, октябрьским, с густой синевой и белыми холодными мазками облаков. Однако еле при виде неба пробрал мороз по коже. Ему тоже вдруг показалось, что происходит что-то.